Борт корабля «Седов» 15 минут спустя. Стук в дверь на борту космического корабля прозвучал несколько старомодно. Впрочем, в последнее время так поступали почти все. Незаметно сложились традиции, свойственные только этому кораблю. Нормальная ситуация. «Заходите, кто там?» «Это я, я». «И не надо так орать. В каюту тяжело, устало шагнул Басов. Остановился, оглянулся. Можно присесть?» — Садись, — Петрова махнула рукой в сторону кресла. — Только давай недолго, а? Я как раз собралась лечь, поспать. — Хорошо, Владислава. Не волнуйся, много времени я у тебя не займу. Только хочу задать один вопрос. — Задавай, — кивнула женщина. — В принципе, какой будет вопрос, она знала. Небось, бойся, Бырке. Дурак ты, Басов, хоть и профессор, стрелок и вообще крутой. Кузнецов он рассказывал, как ты в ту войну геройствовал а на полкана впечатление произвести — ой, как трудно. Да и сегодня класс показывал. Неудивительно, что Исмаилова не боялся. Тот против тебя сосунок. Уделал бы ты его без шансов. Даже будь у него в руках пулемет, а ты — голый босый. Но с бабами — дурак. И в этот момент Басов ее горошил. Скажи, Владислава, кто ты? — То есть. — То есть кто Ты. Повторил свой вопрос Басов и вдруг усмехнулся, резко, зло неприятно изогнув уголки рта. И Петрова разом вспомнила его же, совсем недавно, с карты памяти в крепких пальцах. Из-за происшествий последних дней она забыла об этом эпизоде, вынесла его из головы потоком событий, а вот Басов, похоже, не забыл. — Ты ничего не путаешь? — спросила она максимально холодным тоном, вставая с кровати. — Сидеть. Басов вроде бы не повышал голоса, но было в единственном сказанном им слове что-то заставившее мгновенно подчиниться. Ноги будто сами собой подкосились, и Петрова плюхнулась на задницу. «Не зли меня, Влада!» Он не угрожал, нет, просто опытной космической волчице стало ясно. Этот человек, случись нужда, может начать говорить и по-плохому, и проверять, как это будет выглядеть совершенно не хотелось я тебя не совсем понимаю сделана еще одну попытку уже не надеясь на успех басов вновь усмехнулся хорошо сейчас поймешь владислава тебе не кажется что у нас непрерывно какие то странности причем они сливаются вместе так что и сам полет становится одной большой странностью э -э -э. не буб не поднос я могу поверить в одного шпиона. В конце концов, мы впрямь испытываем новые двигатели, и конкуренты просто обязаны были подсуетиться. Странность, здесь скорее что подсунули неумеху Исмаилова. Но это ладно, внедряли того, кто есть, а за отсутствием Гербовой писать можно и на клозетной. В это совпадение я еще могу поверить, но в корабль, который нас перехватывал, корабль который шел бомбить нашу базу, да да именно бомбить. Ты внимание могла не обратить, а я посмотрел. На внешней обшивке крепились контейнеры с ракетами, не знаю что внутри, но сам факт их наличия о многом говорит: Зачем гражданскому кораблю ни разу не гравиоту тащить дополнительный груз, сжигая драгоценные ресурсы. В общем, там еще много что было. И непонятного хватает, а я очень не люблю непонятки. Слишком уж часто они оказываются вредными для здоровья. И сейчас главное, что одна из этих непоняток – ты. Я, Петрова, удивилась, насколько пескляво это вышло. Ты, ты. Хотя я вначале не понимал, что это именно ты. Но еще на Марсе понял, что здесь не все чисто. А. Вот на стол легла карта памяти. Владислава впилась в нее взглядом. Басов усмехнулся. Ее мне передали на марсианской базе. Данные зашифрованы. Да мне они и не интересны, честно говоря. Что надо, сказали на словах. Но это к делу не относится. Здесь главное другое. И что? Понимаешь, подруга, тут ведь как? Человек, который передал мне этот никчемный кусочек пластика, ошибся. Ошибся, потому что те... Кто формулировал задание, не все знали. Ему было сказано, что связного он будет знать в лицо. И не подумали, что таких людей на борту Седова может оказаться несколько, если конкретно двое — ты и я. Ты? Ну да, так и было. Я потом осторожно расспросил остальных. Так вот, никто с ним раньше знаком не был. А вот ты, я помню, с ним поздоровалась — «Именно как со знакомым, хоть и не самым близким, уж скорее шапошным, моего хм, товарища подвело восприятие связной и знакомый слова мужского рода, вызывающие соответствующие ассоциации. К тому же он знал меня и дольше, и лучше, чем тебя. Дальше простая логика. Ну и на финал я показал тебе эту хрень». Басов небрежно кивнул в сторону карты памяти. «Видела бы ты свое лицо?» «Вывод простой. Ты связной. Не ясно только чей. И мне очень интересно это узнать, потому что я не хочу рисковать, оставляя за своей спиной неизвестно кого. И, поверь, лучше нам разобраться здесь и сейчас, в узком кругу, чем буквально через несколько минут, но в присутствии всего экипажа. Итак, я жду». Улыбка у него была сейчас как у анаконды, такая же спокойная с полным сознанием того, что захочет сожрать, сожрет и никто и ничто не сможет ему в этом помешать. Петрова едва смогла подавить внезапный позыв икнуть, а потом вздохнула и рассказала к ее удивлению профессор с замашками тяжелого танка поверил, только вздохнул, выругался сквозь зубы на подковерных интриганов, и подбросил на ладони карту памяти. «Не волнуйся, вопрос останется между нами, и игрушка тоже останется у меня, пока твои наниматели не смогут доказать, что действуют не во вред стране. Сама понимаешь, ликвидировать меня им не стоит, да и тебе пытаться не стоит. Это я на случай, если от истерики крышу сорвет. А так, вы мне не друзья, но и не враги. Разбирайтесь в своих проблемах сами». Встал и вышел, окатив холодным, словно антарктический ледник, взглядом. И осталось ощущение, что ее, Петрову, космонавта и планетолога с многолетним стажем, только что хорошенько изваляли в помоях. Вряд ли планетологу стало бы легче, узнав, она, что их разговор не был тайной ни секунды, что контрразведчик, человек по долгу службы проницательный и обученный куда лучше, чем какой-то профессор-геолог, Слушал их разговор от начала и до конца, и, выслушав, лишь хмыкнул довольно. Но в самом-то деле ничего страшного. Информация о том, что на корабле отправляется агент, которого используют в темную. У него была. Самый лучший агент — это тот, который не знает, кто он и что он. Зато он — человек, отвечающий за безопасность корабля, теперь знает его имя. Осталось только поаплодировать мастерству коллег — столь ловко сумевших внедриться в ученую-братью. И они, конечно, сдержат слово. Петрова получит свои маленькие плюшки и начнет строить карьеру, и без того успешную, семимильными шагами. Ну а прочие мелочи вроде морали так кого не волнуют. Невозможно копаться в дерьме и оставаться с чистыми руками. Главное, что теперь он знает. Оборудование, найденное планетолога во время гласного обыска, не несет угрозы кораблю. А вот то, которое у двух других прохиндеев, практически одинаковые комплекты, за ними придется смотреть еще тщательнее. И хотя он хорошо умел преодолевать эмоции, сам факт того, что кто-то, с кем ты еще сегодня, час назад, сражался спина к спине, может оказаться предателем, наводил на мрачные размышления».